и Неделю назад Пришел зомби-апокалипсис вовсе не из большого города, не из суперсовременной военной биолаборатории и даже не из космоса в виде какого-нибудь мутировавшего вируса что свалился планете прямо на голову вместе заблудившимся метеороидом. Нет, смертельная пандемия начала отсчет жертв шахтера Фанска, одного закрытого города в Якутии, и вырвалась она на волю после случайного прорыва на глубине 80 метров в правой штольне по ходу главного проходческого канала. Обвалился солидный пласт породы, ножи комбайна замолотили пустоту и машина заскользила всей массой куда-то вниз, в другой мир, тускло-зеленый, с темными, зловещими, неподвижными фигурами. Впрочем, неподвижными они были недолго, где-то с минуту, и началось. Добывался на руднике Ау-Нит, чье месторождение нашли в 25-м году нынешнего века. Единственное месторождение в мире, возле знаменитых якутских кимберлитовых трубок. Открытое к тому же случайно. Унит позволял России забыть об энергетическом кризисе если не навсегда, то до построения продвинутого капитализма уж точно. Такие вот свойства у этого минерала. Уран по сравнению выглядел просто сырыми дровами. Потому и город закрытый. Мерзлоту, например, рвали новыми криогенными экотехнологиями. И работали на руднике потому тоже круглосуточно. Прорыв случился глубокой ночью в 02:21. Это для любителей статистики, если таковые еще найдутся. Табло с электронными часами, плоским прямоугольником, как раз висело над входом в будку начальника смены. Мигала секундной точкой между зелёными 02:21, как вдруг. Что-то вздрогнуло внутри рудника, калыхнулось под ногами, потревожило воздух начальник смены как раз бригадиром чай допивали когда ощутимо качнуло, будто не на жестком стуле сидишь почти в сотни метров под землей а раскорячился на палубе какого-нибудь сухогруза что за нах аж поперхнулся последним глотком бригадир семёныч свой в доску мужик матершидник и стахановец других здесь не держали 20 лет под землей я все обвал на слух не определишь вскочил Яшин, который тут ночью командовал, из молодых до ранних, такие в начальники и нужны. Оба выскочили наружу, словно за ними черти гнались. 24 человека, вся смена, трудились дальше и правее, расширяли проход под перспективную жилу. Пустую породу отвозили грузовыми вагонетками. Электровоз, на котором и прибыл бугор чайку попить, как раз отбыл за следующей партией породы. Там вскоре и бункнуло. Освещено все было на совесть. Специально для рудника и города построили в свое время малую АЭС, работающую уже на уните. Проект окупил себя тут же. Поэтому и бугор, иначе смены разглядели главное. Сверху все держится. Стены выработки тоже устояли. А вот по проходу вдоль узкоколейки облако пыли. В свете ламп казалось она зеленой. Что делается дальше по проходу, который заметно опускался вниз? разглядеть уже не представлялось возможным. Мешала та же пыль, поэтому, не сговариваясь, побежали вперед, но вскоре вернулись за респираторами, дышать там было сложно. Только на деле, как из облака вдруг выскочили то ли четверо, то ли пятеро, и кто-то дальше заорал пронзительно. И еще один. Кричали так, будто их резали по живому. Бугор поймал за рукав первого бегущего. Яшин не растерялся и хапанул следующего, остальные просвистели мимо. – Вовка! – заорал Семёныч в лицо задыхающемуся шахтёру. Тот явно ничего не соображал и только глазами ворочил зажимая левой рукой правое предплечье. Спецовка набухла от крови. – я Ядрит твою через коромысло! Живы? Чего с рукой? А там чего? Вовка замотал головой и сделал попытку вырваться. Однако не на того напал, хватка у бугра железная. Непонятно, чем бы закончилось их топтание на месте, как появились еще люди. Много. Семёныч машинально отпустил рукав, Не неожидающий этого Вовка дернулся и потерял равновесие, усевшись на пятую точку. – Бежим! – это тот, которого поймал смены. Отпусти, козёл! врезал по руке со всей дури и рванул в сторону подъемной клети. Яшин, похоже, этого даже не заметил. Он настолбенело смотрел на приближающихся. Семён и ойкнул и выругался, так витиевато, что при других обстоятельствах Яшин обязательно бы запомнил, чтобы потом где-нибудь в разговоре вставить якобы от избытка чувств. Но сейчас запоминалось совсем другое. Мимо пробежали еще человек пять 6 а за ними какие-то твари гнались за людьми. Высокие, угловатые, с длинными руками и ногами. Одно схватило бегущего, приблизило к себе и вырвало из шеи приличный кусок. Даже отсюда был виден фонтан крови. Явно артерию порвали. И тут же с чавканьем, от которого волосы дыбом несчастному откусили голову. Отчётливо послышался хруст, сминаемого зубами черепа. «Это что ж за зубы такие?» пронеслось в голове у Яшина. Семёныч, слабо позвал он. Хотел развернуться и бежать, но ноги не слушались, стали ватными, будто к земле приросли. Однако Семёныч не растерялся. Имел он такое свойство организма, чем вокруг криновее, тем лучше мозги соображали. Это правда, 20 лет под землей, Тут поневоле как надо соображать станешь, когда приспичит. А бывало так схватывало, что только смекалка и воля вручали. Подхватил стонущего Вовку и деревянного Яшина, поволок к подъемнику. Оглядываться никакого желания не было, а было желание рвать когти как можно быстрее и как можно дальше. Как он их доволок, помнил смутно. Яшин правда очухался, помогать стал, а Володька совсем сомлел, дышал хрипло, все время стонал и повторял. Она меня когтями, сука, сука! Терпи, казак! Семенович заболок парня в клеть, прислонил к стенке. Тот тут же сполз и повалился на бок. Воздуха ему не хватало. Яшин завороженно смотрел, как твари рвут людей. наклеть пока никто не обращал внимания. Вопли и крики, как в аду. Повернулся к семёнычу и спокойно приказал. подымай гор глянул на совершенно белое лицо начальника смены, трясущиеся руки. Оглядел также трясущихся остальных и без лишних слов нажал кнопку. Из 24 человек спастись удалось лишь восьмерым. И то ненадолго. В дежурке комендатуры тихо, почти три утра. Самое лихое время, если кто понимает. Час совы и время туманов, когда лето. Но сейчас начало зимы, не до туманов. Капитан Прохоров клевал носом за пультом дежурного, когда из полудрёма его выдернул звонок городского телефона. Трель оглушительная. Спецом сделали, чтобы дежурному служба мёдом не казалась. чтоб тебе», – разлепил дежурный глаза и потянулся к трубке. «Дежурный по городу капитан Прохоров, ваш звонок записывается. Говорите». Некоторое время слушал, и чем дальше, тем сонливость улетучивалась с космической скоростью. Сигнал принят. Выезжаем. Палец вдовил кнопку тревоги, и одновременно капитан соединился с Лукинским, отвечающим Вански за безопасность. В недрах комендатуры звенело громко, Призывно. Тоже, чтобы для дежурной группы быстрого реагирования, служба развлечений, мне казалось. Любят у нас такое. На третий гудок безопасник поднял трубку. Спал он чутко. — Слушаю, Лукинский. — Товарищ полковник, поступил звонок в шахту управления. Даю запись. В дверь дежурки заглянула конопатая физиономия командира СОБРа Переверзева. Невыспавшаяся, хмурая и злая. — Чё за набат? Прохоров сделал страшные глаза. Переверзев прислонился широченными плечами к дверному косяку. На его памяти еще ни разу тревогу не поднимали. Город хоть и большой, но кого попало сюда не набирали, чтобы среди ночи пьянь какую разгонять, или нариков. Поэтому зевал и ждал объяснений. – Не могу знать, тач полковник. Есть проверить. Группа уже выехала. Так точно докладывать. Положил трубку, выдохнул. – Миша, дорогой, сам ничего толком не знаю. Дуй к шахта управления, звонок оттуда был. Кто-то напал там на людей, да вот сам звонок, слушай, потом своим перескажешь. Включил запись. Слушали молча, без комментариев, голос захлёбывался криком. Было понятно, что человек в панике. «Это шутка такая?» – почесал переверзив переносицу. «Да не похоже, 1 апреля давно прошло. Чё за херня, какие ещё твари? Вот езжай и проверь, чё это за херня. Потом доложишь, мне же чего-то объяснять надо. Давай, давай, езжай, пробздись. О, такой сон испоганили. Отлепился от косяка и, напевая, мама, а я рыжего люблю, исчез. Живым его Прохоров больше не видел. В половине шестого утра валер Туз, по прозвищу Туз, из-за интересной фамилии, приступил к выполнению своих дворницких обязанностей. Вчера с мужиками нехило так посидели, ну как ни странно, встал нынче легко. Был еще в том возрасте, когда даже паленая водка не ломала почти молодой организм. Хотя в Анск паленую не завозили, не тот статус у города, а завезли бы, такое, у кого головы бы сразу полетели. Шутка ли? Такой родник единственный в своем роде. Плюс Анский электрохимический завод по обогащению Унита. Третий в мире по объемам, между прочим. Вон он, круглосуточно дымит своими трубами, как паровоз. Плюс спецприемка, аэродром, своя АЭС опять же, соответствующая инфраструктура, но главное – кадры, тут только в больничке работают сплошь кандидаты наук, а уж о режиме и говорить нечего. Вон какая стена вокруг, бетонная, с колючкой поверху да с вышками, как на зоне. По факту зона и есть, особая, с уникальным производством. Но, как и везде, дворники тоже нужны. И продавцы, и водители, пожарные, менты, да много кто. Город потихоньку просыпался. Вставали здесь рано, в домах уже светились окна, кое-где заводились машины на прогрев. Из авто народ предпочитал японцев, как собственно и везде в Сибири, начиная аж с Дальнего Востока. Умеют узкоглазые делать, это вам не Тольяттинская консервная банка. Зевая, Валерик открыл сарайчик, где хранился нехитрый дворницкий инструмент, поежился от утреннего морозца. Все-таки зима нагрянула, как всегда, неожиданно, и вытащил метлу с ведром, Савок бросил ведро. Снега еще не было, до снеговой лопаты дело на днях дойдет, судя по хмурому небу, так что пока мусор у подъездов уберем и с чистой совестью досыпать. Легкое похмелье не в счет. Потом, если настроение будет, его возьмет. Благо деньги имелись, вчера как раз зарплату выдали. Прикрыл дверь и поплелся в сторону первого подъезда. Подобрал пустую банку из-под колы, потом еще одну. Эх, молодежь, никакого воспитания, где пьют, там и гадят. Поставил ведро возле лавочки, присел, закурил. Всякая большая работа требует большого перекура. Эту незамысловатую истину он уяснил еще в армии, куда угодил, как только стукнуло 18 Было дело, хлебнул, но ни о чем не жалел, и два года выброшенными на ветер не считал тоже Школа жизни, и то не пустые слова. Кто думает иначе, пусть бросит в него камень. И сюда попал благодаря той же армии. Служил в части, где давал подписку, серьезную такую. ФСБ не зря свой хлеб ест. Докурил, выбросил окурок в урну, поднялся и посмотрел вдоль пятиэтажки, оценить фронт работ. О, а это еще что за фрукт? Ничего себе, с самого утра уже на бровях, такую умудриться надо. Всю ночь, что ли, квасил? Навстречу ковылял какой-то мужик. Ноги заплетались, руки чуть ли не до земли опущены. Увидев дворника, вдруг заковылял быстрее, словно цель обозначил. Валера уставился на пьяного, чего ему надо, мелочи стрельнуть на пиво, мол, не хватает. Ухмыльнулся, глядя на приближающегося, но ухмылка застыла, когда он разглядел глаза мужика, тот как раз оказался под фонарем, и у Валеры мороз по коже прошел от этого взгляда, ничего живого, человеческого там не было, отсутствовало оно напрочь, оглядели на Валеру Бельма, наполненный бессмысленной жаждой убивать и рвать. Это он от чего-то прочувствовал вполне, и попятился от прожигающего взгляда, споткнулся о бордюр, распластался неуклюжей куклой, заворочился пытаясь встать. Мужик оказался рядом, протянул руки и сдал что-то похожее на утробный стон. «Мама!» Пронеслось в голове у Валеры, и он выставил навстречу метлу. Все, что оказалось в руках. Чем бы все закончилось, одному ангелу-хранителю известно. Но тут хлопнула дверь подъезда. Вышел на улицу Сенька Шпагин, он же Шпага. Вчера вместе гуляли. И страшный мужик интерес к Валерику вдруг резко потерял, ковыльнул к Шпаге. – О, уже по 200 хряпнули. Не рано? Э, – Эй, ты чего? Якобы пьяный вцепился в Сеньку и легко повалил того перед подъездом. Раздался вопль в вопль вперемешку с матом, когда ему вгрызлись в шею. Кровь так и ударила, у Сеньки задергались ноги, а мужик даже не думал останавливаться, присосался, как пиявка. Валерка наконец умел подняться и рванул прочь, откуда только силы взялись. Орал при этом истошно, голос тоже прорезался. Бежал куда-то, а перед глазами так и стояла картина окровавленного шпагина рвущего его плоть психа. Тузу повезло. Он сумел остаться в живых при встрече с ходячим. Три дня назад. Лукинский, не спавший уже черт знает сколько, сидел за столом. Курил черт знает какую сигарету. И в который раз пытался осмыслить происходящее. Правда, сейчас картина выглядела куда логичнее, чем, скажем, в начале событий. В голове вот только не укладывалось. «Так говорите, эти появились из рудника», – помассировал глаза полковник. «Тогда вопрос, профессор. Откуда они там взялись? Из-под земли вылезли?» «Не исключаю и такой возможности», – собеседник Лукинского также выглядел уставшим. «Все они нынче такие. Расслабляться некогда». «Только я не профессор, а доцент, кандидат геолога минералогических наук». Прям как джентльмены удачи. У меня в городе Доцент 25 тысяч жителей и сколько из них зараженных никто не знает. А ментов 700 рыл всего, несмотря на статус месторождения, которое на минуточку единственное в мире. С десяток моих ФСБшников и рота охраны периметра 130 архаровцев из лаванов, которые автомат держать умеют, но стреляют из него как из рогатки, куда бог пошлет. Правда, в 20 километрах авиачасти вертолётный полк, но им приказываю не я, увы. Да и чтобы я приказал, разбомбить город к чертям собачьим? Мне, господин учёный, понять надо, что там за хрень вылезла и как с ней бороться. Приказ стрелять на поражение зомбаков я дал лишь вчера, потому что, к сожалению, мы не сразу поняли, что это уже не люди, начальство доложил. Они обещали выслать комиссию, чтобы разобраться, что здесь происходит. А город не сегодня-завтра останется без электричества и тепла, не дай бог, если АЭС не удержим. Есть серьезные опасения, что можем и не удержать. А тут комиссия. Мне ее хлебом с солью встречать или лучше вообще застрелиться, чтобы ни о чем не думать. Так что выслушаю любые гипотезы, чтобы хоть что-то понять, если это вообще понять можно. извольте Вот ход событий, как он видится мне. Разумеется, за достоверность ручаюсь отчасти. Может, было именно так, а возможно, по-другому. Но суть, думаю, останется. «Давайте», – кивнул Лукинский, разбавил соду водой, выпил морщась. Изжога мучила постоянно. В дверь заглянули. «Сергей Леонидович, там на крыше?» «Потом!» – рявкнул. Дверь закрылась. «Слушаю, эээ… доцент. Геннадий Федорович, если позволите. Просто доцента оно как-то фамильярно. Если в двух словах, картина мне видится следующей. Совершенно очевидно, что шахтеры каким-то образом спровоцировали появление этих... Особей. Наверное, случился обвал или прорыв. В результате которого открылся проход... Куда-то. Откуда, собственно, твари и явились. Минуту толще породы был какой-то схорон, что ли? Пустоты? – Именно. возможность незапамятных времен. Сибирь в этом плане уникальная территория, тут много чего есть. Вот шахтеры и наткнулись, однако почему эти существа до сих пор вполне живы и активны, если исходить из того, что им не одна тысяча лет? Я понимать отказываюсь. Есть только один ответ. Но он из области такой научной фантастики, что брать его в расчет – самому стать фантазером. «Ну?» – поторопил Лукинский, видя, что доцент замолчал и что-то усиленно обдумывает. «Да как-то… А почему, собственно, невозможно?» «Знаете, если это правда, то мы свидетели невероятного события». «Какого еще? Или одного этого мало?» «Помните Холмса, если вы исчерпали все объяснения, И у вас осталось последнее, самое невероятное, значит оно и есть самое верное. Все просто, господин полковник. Шахтеры прорубились в параллельный мир и, боюсь, открыли дверь в бездну. Лукинский только хмыкнул. Понятно. Он снова потер глаза. Ничего толкового я так и не услышал. Дверь, говорите? Не знаю, как насчет двери, но за край бездны мы заглянули точно. День сегодняшний, Артём Глебов Чуток покемарить Артём решил в коттедже по улице Пролетарской. Выбрал, который особо не маячил. Находился более-менее в глубине. Проверил на предмет ходячих. Пусто. Видно было, что хозяева удирали в спешке. Потом расположился на втором этаже, в одной из пален. На всякий случай закрыл дверь. Рюкзак поставил у приватной тумбочки. Борей аккуратно пристроил рядом и повалился, не раздеваясь, прямо поверх одеяла, головой в подушку. И тут же уснул, как в пропасть прыгнул. Снилось ему море, волны с шипением накатывали на галечный пляж, а он сидел на большом волне и смотрел куда-то в туманную даль, из которой выбиралось красное солнце, и там, на краю туманного и зыбкого, Белой черточкой застыл теплоход. Солнце казалось воспаленным оком, следящим за планетой на холсте бездонного неба, и за ним артёмом следящим. От этого взгляда становилось неуютно, не по себе. Но во сне не было ходячих, это он почему-то знал точно. И не было тех тварей и шахты. Над головой кружили чайки. И крики их не раздражали, а призывали думать, что жизнь продолжается несмотря ни на что. Крики, крики. Он сел в кровати рывком, будто и не спал. Привык так уже просыпаться, и привык, что сон превращался в какую-то полудрёму, но час другой. Хуже ходячих и тех из шахты, только вялость от изматывающего недосыпа и постоянная какая-то полуапатия. Но тут помогала справляться злость. Остреливать причину всего этого, ему чем дальше, тем больше хотелось. Охотником он раньше был знатным. И какая разница, что был в той, другой уже жизни. И охотился совсем на другую дичь. Полуавтоматический Борей с оптикой справлялся и здесь, в городе. Где-то опять послышался крик. Не крик даже. Душераздирающий вопль, который его и разбудил. Будто корабельная сирена взвыла напоминая зазевавшимся, кто тут главный в фарватере. Быстро подскочил к окну, не забыв про винтовку. Осторожно выглянул из-за шторы. Уже намело. Зима подкралась, как всегда, в этих краях незаметно. Навалилась и снегом, и морозом, и серым небом. Анск хоть и закрытый город, но только не для зимы. Тварь неподвижно сидела на крыше соседнего коттеджа. Падла. На улице видны зомби. Или «ходячий», как их стали называть после одного сериала. Почти все окровавлены, а тварь будто сопровождала. Мне сверху видно все, ты так и знай. Артем стал осторожно открывать окно. Получилось без скрипа Окно пластиковое. Вдохнул холодного воздуха. Навел перекрестие на голову твари. Палец замер на спусковом крючке. Метров сто. Ерунда, а не расстояние. Пару секунд пристально рассматривал ее через оптику, отбросив эмоции. Зеленокожая, рыва скошено вперед. Широкие ноздри, внушительные клыки. Похоже существо на орка, что он видел в каком-то фильме. Только на женскую особь. Мощи тут явно не хватало. «Сейчас мы тебя, урода, снимем». «Ааа, только держись!» «Что-ли, что-ли, Кайзершахт?» «Выстрел!» «На б***ь!» «Видерхоле абгеммахт!» Дурацкая считалка привязалась еще в институте, когда он ухаживал за брусевшей немкой. «Где ты теперь, Хельга?» Иногда шептал считалочку, как какое-то заклинание. Помогало те же эмоции, если не похерить, тот бросить на время. Потому что ничего, кроме ужаса, испытывать тут было нечего. «Тварь кулем полетела вниз!» Бошку он ей расколошматил, будь здоров, только ошметки в стороны. Одной, сукой меньше, туда тебе и дорога, но кто-то карал, что ли, что ли козер шахт, тьфу ты. Он выглянул из окна, стараясь разглядеть как можно больше. Коттедж окружен хорошим забором, с кирпичными столбиками через каждые метров десять, с мощными воротами и будкой охраны. Хозяин вложил сюда немало. И кому теперь все это достанется? Ходячим? Тварям? Мародерам? Ну, последним еще постараться надо, чтобы досталось. Запросто могут и сожрать. А тем, которые и сожрут, им доброта пофиг. Единственное, что их интересует – человек. Исключительно с гастрономической точки зрения. Как часть пищевой цепочки. Впрочем, неизвестно, жрут ли твари с ходячими еще что-нибудь, кроме хому. Если брезгуют, тогда человечеству кранты. Вот ваннский большой петец и начался. Ну что, не ждали? Вот он я. Опять раздался в Где-то недалеко. Ходячие не кричат им, нечем. Они не дышат. А вот твари. Артем убрался от окна. Закрыл фрамугу, задернул шторы. Что-то ему совсем не хотелось встречаться с обладателем этой луженой глотки. Сел на кровать. Винтовку положил плашмя на колени. Когда-то в армии учился на снайпера. Все-таки охотник-сибиряк. К оружию с детства приучен. Отец – потомственный егерь. Артем ему позвонил сразу, как только въехал в ситуацию. Жил тот недалеко от Анска. Это Артёма сюда судьба забросила. Но сын посчитал, что предупредить надо. Единственный родной человек на свете. Так уж сложилось. О чем предупредить? Да вот об этом самом, которое сейчас в окно наблюдает. Потому что зараза наверняка расползется дальше по стране. Аэропорт и машины вполне поспособствуют. Народ в панике побежал из города, и среди них точно найдутся укушенные. А карантин вести или не получилось, или не до того было. Власть она такая. Первая улетела в теплые края. А вы тут сами уж как-нибудь. Отец у него мужик нормальный. Важное слышит и запоминает то, что услышал. В ответ лишь спросил, как артём сам. Пока в порядке. Выберешься? А хрен ее знает батя. Удачи, сын. Короткий мужской разговор. В их характере. Ну, такая уж закваска. Выберешься, усмехнулся Артем. это окраины города, недалеко от выработки и шахты управления. Одинокий волк среди чужих монстров и земляков-зомбаков. А ведь только фильм посмотрел на похожую тему. Ага, как раз перед тем, как началось. Финал фильма оптимизма не внушал. Здешняя реальность тоже. Ну и ладно, будем выбираться. Вернее, прорываться. С боем. День сегодняшний. Лукинский. Он лежал возле стола. Рядом валялся опрокинутый стул, разбросаны бумаги. «Даже когда всему крах, мы один черт заполняем никому не нужные документы», – вяло подумал Лукинский. «Вот-вот, планета будет валиться в тартарары, но человек все равно остановится, чтобы вытряхнуть из ботинка камушек, мешающий ему бежать». Камушка у него не было, зато во всем остальном была полная беспроцветная задница. «Специалист по горным породам, доцент, как его?» «Да неважно» валяются ничком у разбитого окна. Пришлось упокоить, потому что обратился, или зомбанулся, как говорили его подчиненные ФСБшники. Кстати, где они? Впрочем, тоже неважно Ничего уже не важно, кроме одного. Лукинский поднял левую руку с пистолетом, правую разодрала тварь, когда разбила окно и запрыгнула внутрь. Оружие у него лежало на столе, он даже успел его схватить но не успел ни выстрелить, ни увернуться толком. А та полоснула по руке когтями, и тут же доцента достала, который от же со столбом застыл, и ушла через дверь. Он потом слышал вопли в здании, и ни одного выстрела. Быстрая сука. А доцент все причитал, страшно ругался, тоже мне интеллигент. Выл и орал, кляня бога, себя и обстоятельства пока не захрипел и не затих. Потом поднялся минуты через две и сразу к нему. Ну, слева-то полковник стреляет не хуже. Теперь доцент лежит с дыркой во лбу и развороченным затылком. Пуля от Стечкина в упор – это вам не фунт изюма. Параллельный мир, говоришь? Может быть, потому что такие твари у нас не водятся точно. Сознание туманилось. Скоро и он обратится. Благодаря стальной воле только и держится. Школа выживания у него посуровее, чем у доцента, но зомбануться он себе не даст. В пистолете полная обойма, без одного патрона. Себя он не жалел, не привык. Вся жизнь на службе. Как то у Лермонтова? Слуга царю, отец солдатам Слугой, правда, не был. Присяга поважнее будет. Да и отец из него так себе. Ночь вон в журналистику подалась. Связалась с какими-то вечно протестующими. «Хорошо, сейчас не здесь», – умотала в очередную командировку. Он ей звонил, предупреждала надвигающимся. Посмеялась. Хорошо, еще не обозвала каким-нибудь свихнувшимся папочкой. Она могла. С другой стороны, что бы он делал, будь она в городе? Ведь побежала бы за репортажем, идиотка. Накатила тошнота. Следом потемнело в глазах, в голове полный вакуум, и сердце все сильнее ноет. Похоже, последние минуты доживает. Подумал про это отстраненно, как и о постороннем человеке. Ну, лежит пожилой дядька на полу, конце отдает. Ему какое дело, разве что рука дико болит, аж огнем горит. Но подавлять боль он умеет, вот и подавил заставил себя не думать о причинах и вообще обо всем этом. Себя не жалко, а людей вокруг он бы пожалел, всех, потому что на самом деле противно и больно вот так умирать. Еще через минуту пришла полная апатия, а боль как отрезала. И тут же им на смену к горлу подкатил зверский голод, утолить который он мог лишь одним единственным способом. И то, что еще оставалось в полковнике человеком, дрожащей рукой приблизило дуло к виску и нажало спуск. День тот же, Артём. Артем, Артем все-таки увидел то, что издавало этот рев. В коттедже стало опасно. Он решил выбираться, спустился вниз. Проверил, как сидит рюкзак, винтовку положил на сгиб локтя и осторожно вышел. Крутил головой на 360, особое внимание уделял близлежащим крышам. Твари почему-то очень любили там находиться. Прыгали и лазили они бесподобно, Артему пока везло, двоих таких он снял как раз в прыжке, охотились на него. Только реакция и верная рука спасли, а так шел бы сейчас куда-нибудь безмозглым зомби, загребая свежий снег ботинками. До будки охраны дошел без препятствий. Все пока спокойно, ворота не заперты, а то фиг бы сюда попал. Выглянул, потянул створку на себя. На лице никаких эмоций, зато внутри их хоть отбавляй. И главное – страх. Это только дебилы ничего не боятся, а нормальные люди живут и умирают, боясь и смерти, и боли. Артем как раз нормальный, и даже представлять не хотел, что будет, если он тварь проморгает. Или подпустят того же зомби, которых на улицах уже полно. Правда, медленные они, заторможенные какие-то. Из-за холода, наверное, но тем не менее, очень опасные. Задеваешься и привет, станешь таким же. А на улице хорошо. Снежку подвалило, и продолжает он тихо мельтешить. Погода ухудшается. Он даже не знал, хорошо это или плохо. А вдруг твари прекрасно видят, и снег им ни разу не помеха? Или как кошки, отлично ориентируются в темноте? Да, проблема. В метрах в двадцати справа стояли трое зомби, с другой стороны вроде никого. Вот туда и пойдем. Как раз к шахтоуправлению. Что-то ему подсказывало, что это правильно, потому что началось именно оттуда, значит и заканчивать там. Что именно заканчивать, он представлял пока смутно. Главное сейчас просто выжить, а в центре города это куда проблематичнее. Юркнул за ворота и побежал легкой трусцой по улице, не забывая осматриваться. Но тут заборы, опасность маловероятна. Дальше будет небольшой спуск и развилка. Слева посадки, справа коробка под подстанции. Центр города как раз налево, а направо дорога к Руднику я ЕАЭС где-то там. Он особо не ориентировался, где именно. Но ему там делать и нечего. А вот рудник... «Дяденька!» Девчонка. Выглядывает из ворот последнего коттеджа. Лет 12 В красивой дубленке и вязаной шапке с помпоном. В голубых глазищах и страх, и непонимание, и растерянность. Артем от неожиданности вскинул винтовку, но тут же опустил. «Господи, ты еще кто?» «Чего тут забыла Глупее вопроса не придумаешь, но это он все от той же неожиданности. Понятно, что родителей уже нет. А что делать, как быть? Кто подскажет? Артем и оказался тем, кто подскажет, и который повернулся вовремя. Вот же угораздило, пронеслось где-то внутри, но уже протягивал руку. «Цепляйся и за мной!» Оглянулся. К ним потихоньку приближались ковыляя и как раз загребая ботинками. Человек 8 выродившийся не пойми во что, уже не люди. В пальцы крепко вцепились. Смотри-ка, мелкая, а сильная. Ну тогда побежали. До развилки из-за девчонки скорее дошли быстрым шагом, нежели добежали. И даже так Артем успевал контролировать окружающее, хотя прятаться тут особо негде, разве что в посадках, но и там все проглядывается. Тем более, снег шел реже. А уже возле самой развилки, когда спустились и успели немного отдышаться, взревело вновь, причем куда ближе. Вот не зная артём что орёт живое, пусть и чужое, подумал бы на ревунт теплохода, может даже того самого, что снился недавно. «Да что за зараза такая?», – оглядывался Артем. «Дяденька, я боюсь». Глаза у девчонки стали еще больше. Хотя куда уж больше. Знаешь, милая, будешь смеяться, но я тоже. Не буду. Если враг силен, ничего постыдного в том, чтобы его бояться. Просто я маленькая, и мне страшнее. Это правильно. А давай-ка пока к подстанции отойдем, ладно? На всякий случай. Что ли, что ли, Казершахт. Вон туда. Бидрхоли стой И пригнись как можно ниже, чтоб те с дороги еще не увидели. Девочка не побоялась испачкать модную одежду. Легла прямо на землю. Артем смотрел в сторону коттеджей. Зомби пока не видать, но эти доковыляют обязательно. Живых они чуют за версту. Так, а что там, где ревело? Он поднял винтовку, осторожно выглянул за угол и тут же припал к окуляру. Оптика у него стояла отличная, старая, немецкая. Отец поспособствовал в свое время, сумел где-то надыбать. Сейчас такое не сразу ты и найдешь. И видно через нее не только отлично, но еще и резкости прибавлялось. В общем, третий глаз, очень мощный и еще очень качественный по части зрения. Любуйся на здоровье. Сейчас, однако, не до любования, потому что к местным красотам добавилось нечто чужое, непонятное и оттого ужаснее вдвойне. Оптика приблизила нечто ковыляющее по дороге. Похоже на огромного краба, тоже в попырчатом панцире, только зелёным. И ног штук восемь, и не две, а четыре клешни. И сидела на плоской спине краба переростка некое существо, похожее на богомола. Видно было, что богомол управлял крабом, как наездник лошадью. Он разумен, что ли? Офигеть. Дяденька, там не живые вышли. Артём оглянулся, девочка показывала на дорогу. Восемь особей тех, что за ними увязались. И не факт, что больше не будет. Первым идёт дядя Петя. Вон тот, без руки который Спокойно прокомментировала девчушка. И ещё раз охренеть. Хотя дети к реалиям жизни привыкают куда быстрее их, взрослых. Тебя как зовут-то, милая? Аня. Мама звала Нютой. А я Артём. «Сейчас мы их посчитаем, Нюта». Где сейчас мама, он благоразумно не спросил. Стрелком он был что надо, а уж со снайперкой. Восемь выстрелов ни разу не промазал. А насадка глушителя сделала их практически бесшумными. Витер Холли Абгеммахт. «Что?» «Не бери в голову. Посмотри, кстати, может дверь в подстанцию не заперта?» И вернулся обратно наблюдать. Ковылял краб не быстро богомол на спине у него вообще сидел неподвижно, как истукан какой, метров двести до них. И вот Артему было очень интересно, а видят ли его. Пусть он и выглядывает из-за угла, и очень осторожен, но кто знает. Краб вдруг остановился, присел и издал тот самый рев. Богомол крутил головой, и была на нем какая-то накидка, точно не безмозглый. «А раз так, может и договориться как-то возможно?» И тут же ухмыльнулся. «Как можно поладить с убийцей?» «С палачом, как возможно договориться?» «С пикирующим бомбардировщиком?» «С пулей, летящей тебе в голову?» «Дядя Артём тут открыто, но внутри никого нет». «Отлично, пошли». В помещении подстанции действительно пусто. Наверное, дежурный вышел посмотреть, в чем дело, когда началось да и пропал в буквальном смысле. Агрегаты ровно гудели за ограждением, наверху на тросах горели лампы. Артём быстро огляделся и увидел что-то типа коптёрки, повёл туда девочку. Там было тепло, на топчине даже матрасы и одеяла имелись, а на столе чайник, на газете почти нетронутый ужин. Зачерствевший хлеб, варёные яйца, копчёная колбаса, банка консервов. Ещё что-то в пакете. Он невольно сглотнул. Про подкрепиться за всем этим он как-то и забыл. Но нельзя. Девочке оно будет нужнее, если всё срастётся, если повернёт туда, куда нужно. Ты оставайся здесь, Нюта. Лучше места и не придумаешь. Дверь я прикрою. Не думаю, что сюда сунуться Но потом запрись на всякий случай. Я постучу три раза. Зомби стучать не умеют. Потом он наклонился и внимательно посмотрел в эти большие голубые глаза. и «Ещё, знаешь что?» «Знаю». Никогда он не видел у двенадцатилетних такого серьёзного выражения в глазах. «Желаю тебе удачи, дядя Артём, и возвращайся скорее, пожалуйста». Он выпрямился и хотел спросить, откуда она узнала про удачу, но молча повернулся и пошёл прочь. Иногда некоторые вещи понятны и без слов. Прикрывая дверь, прошептал, «Я постараюсь». Он поймал в прицел Богомола и пару секунд прикидывал, куда выстрелить, чтоб наверняка, чтоб сразу, наверное, лучше всего в глаз. «Ну, тогда привет от тети Моти», – как говорил пулеметчик Т-34 из «Освобождения», и плавно, как учили, нажал спуск.